Глава 29. О знаменитом приключении с заколдованной баркой. Спустя два дня, по их вычислению после выезда из Тополевой рощицы, Дон Кихот и Санчо добрались до реки Эбро. Вид ее доставил величайшее удовольствие Дон Кихоту. Он созерцал и любовался красотой берегов, прозрачностью волн, спокойным течением реки и обилием ее хрустальной влаги. И это восхитительное зрелище воскресило в его памяти тысячи влюбленных мечтаний. Особенно же и более всего останавливался он мысленно на том, что видел в пещере Монтесинус, так как хотя обезьяна Маэс и Педро и сказала ему, что часть тех вещей истина, а часть ложь — рыцарь, клонил больше к тому, что все было истинно и совершенно в противоположность Санчо, который все их считал за одну сплошную ложь. В то время, как они ехали таким образом, они увидели небольшую барку без весел и всяких других снастей, привязанную у берега к стволу дерева. Дон Кихот оглянулся во все стороны и, не видя нигде никого, соскочил, недолго думая с Росинантом, и велел также и Санчо сойти с Серого и покрепче привязать обоих животных вместе к стволу какого-нибудь вяза или ивы, которые там росли. Санчо спросил его о причине столь внезапного спешивания и привязывания животных. Дон Кихот ответил, «Ты должен знать, Санчо» что эта барка, находящаяся здесь, как нельзя более ясно, и так, что ничего другого это и не может означать, зовет и приглашает меня сесть в нее и плыть в ней на помощь какому-нибудь рыцарю или другому, попавшему в несчастье знатному лицу, которое, должно быть, находится в большой опасности. Это совершенно в духе рыцарских книг и действующих, и появляющихся в них волшебников. Когда какой-нибудь рыцарь попадает в беду, из которой он не может быть выведен иначе, как только рукой другого рыцаря, хотя тот и находился бы от него на расстоянии двух или трех тысяч и даже более миль, волшебники отправляют его на облаки или посылают ему барку, в которую он садится, и, скорее чем, в мгновение они уносят его по воздуху или переправят, поморят туда, куда желают и где его помощь необходима. Так что, о, Санчо, эта барка прислана сюда для той же цели, и это столь же верно, как и то, что теперь день. А прежде чем он минует, привяжи вместе серые ресинанты и предадим себя в руки Божии, так как отклонить меня, отплыть отсюда не могли бы просьбы всех босоногих монахов. «Если это так, — ответил Санчо, — и ваша милость на каждом шагу желает увязнуть в этих, не знаю, назвать ли мне их безрассудствами, то ничего другого не остается, как только повиноваться и преклонить голову по пословице «делай то, что господин твой велит, и садись с ним за стол». Тем не менее, для облегчения своей совести я считаю нужным предупредить вашу милость, что, насколько мне кажется, эта барка... «Не из заколдованных, а принадлежит каким-нибудь местным рыбакам, так как здесь, в этой реке, ловят лучшую железницу в мире». Санчо говорил это, пока он привязывал животных, оставляя их под покровительством и защитой волшебников с великой болью в душе. Дон Кихот сказал, чтобы он не огорчался тем, что Росинанты и Серый останутся здесь без призора». Тот, кто их самих проведет по столь лонгинку путям и дорогам, пародеет и о их животных. «Ничего не понимаю в этом лонгинкус», — сказал Санчо, и во всю свою жизнь не слыхал такого слова. Лангинкус, ответил Дон Кихот, — «значит отдаленные». «Неудивительно, что ты не понял этого слова, так как не обязан знать по латыни» как некоторые имеющие притязание, знать латынь, а между тем немало не знающие ее. «Животные наши уже привязаны», — заявил Санчо. «Что ж нам делать?» «Что?» — переспросил Дон Кихот. «Осенить себя крестным знаменем и сняться с якоря. Я хочу сказать, войти в барку и обрезать веревку, которую барка привязана». Говоря это, Дон Кихот вскочил в барку, Санчо последовал за ним. Они обрезали веревку, и барка медленно отошла от берега. Увидав, что они уже отчалили от него, Аршина два Санчо начал дрожать, боясь, что ему угрожает гибель. Но сильнее всего огорчало его слышать рев серого и видеть, как Росинанта изо всех сил старается оторваться от привязи. Обращаясь к своему господину, он сказал... Серый ревет опечаленной разлукой с нами, а расинанты старается оторваться от привязи, чтобы броситься за нами вплавь. плавь. дорожайшие друзья, оставайтесь с миром, и пусть безумие, которое нас разлучает, обратится скорее в раскаяние и вновь приведет нас к вам. Проговорив это, Санчо так горько заплакал, что Дон Кихот рассерженный и раздосадованный сказал ему... Чего ты боишься, трусливое создание? О чем ты плачешь, сердце из рыхлого теста? Кто тебя преследует или кто тебе угрожает, мышина ты душа? Или чего недостает тебе нуждающийся среди лона изобилия? Может быть, ты пешком и босой поднимаешься по рифейским горам, а не сидишь, как эрцгерцог, на скамейке плывя по тихим волнам, этой столь прекрасной реки, из которой мы в скором времени выйдем в открытое море. Теперь мы уже по меньшей мере отплыли 700 или 800 миль, и если бы у меня была здесь астролябия для измерения долготы, я бы тебе точно сказал, как далеко мы отъехали, хотя я или ничего не понимаю, или мы уже прошли или скоро пройдем равноденственную линию, отделяющую и отрезающую на две равные половины расстояние между двумя противоположными плюсами. — А когда мы доберемся до этой линии, о которой говорит ваша милость? — спросил Санчо. — Сколько мы туда проедем? — Много, — ответил Дон Кихот, — потому что из трехсот шестьдесят градусов заключающихся в земном и водяном шаре по исчислению Птоломея, который был величайшим из известных космографов, мы пройдем половину, добравшись до линии, о которой я говорил». «Ей-богу, — сказал Санчо, — ваша милость приводит мне в свидетели того, что говорит, очень милую особу какого-то графа с космами и вдобавок еще мей. «Или не знаю, как!» Дон Кихот рассмеялся над толкованием данным Санчо словам «Космограф и Птоломей» и сказал, «Знай, Санчо, испанцы и те, что отплывают из Кадикса в Восточную Индию, считают одним из признаков, по которым они узнают, что проехали упомянутую мною равноденственную линию, то обстоятельство, что у всех, кто находится на корабле, Умирают вши. Ни одной не остается, и на всем корабле не найти ни единой хотя бы на вес золота. Итак, Санчо, ты можешь провести рукой по своему бедру, и если поймаешь что-нибудь живое, мы освободимся от этого сомнения, а если нет, тогда мы проехали линию». «Не верю я ничему этому», — сказал Санчо. «Тем не менее сделаю то, что ваша милость мне приказывает. Хотя не знаю, какая необходимость делать такого рода опыты, когда я вижу своими собственными глазами, что мы не отъехали от берега и на пять аршин, и не спустились ниже двух аршин оттуда, где стоят животные, потому что вот росинанты и серый на том самом месте, где мы их оставили». Если хорошенько смотреться, как я теперь это делаю, клянусь вам, что мы едем и двигаемся медленнее, муравьев. Сделай Санчо исследование, о котором я тебе говорил, и не заботься о другом, так как ты не знаешь, что такое калурии, линии, параллели, зодиаки, эклиптики» полюсы, солнцестояние, равноденствие, планеты, знаки, градусы и измерения, из которых состоят небесные и земные сферы. Потому что если б ты знал все эти вещи или часть их, то бы ясно видел, сколько мы уже проехали параллелей, сколько видели знаков зодиака и сколько теперь оставляем позади себя созвездий. Повторяю тебе опять, пощупай себя и поищи, так как мне думается, что ты чище белого и гладкого листа бумаги.